ЧАСТЬ ВТОРАЯ Остановите машину. Бессонов открыл дверцу до упора, выставив наружу палочку. Все было мутно-синее, морозно, звездно. Бессонов неясно различил среди этой снежной темноты и извивной лентой, вытянутую под звезды в степь, запруженную квадратными громадами танков колонну. Длинные силуэты машин с зашторенными подфарниками, повозки столпившихся солдат. Эй, танкисты! Техника ваша мать! Чего окопались в тылу? Мальчик, а и злойка не вяжет. Освободи путь, дай проехать. Бессонов пошел на эти разноголосые крики. От темной громады крайнего танка с искрящимися на броне сизоватыми островками снега Несло ледяным запахом накаленного мороза металла Пусть подойдет ко мне командир танкового подразделения, жду Кого нужно? Ты пехота, но не команды, лучше объезжай танки стороной от подальше Ну-ка слезай генералу, птичья голова в танкистском шлеме Из люка на броню медленно вылез человек, спрыгнул на дорогу. Танкист остановился перед Бессоновым, заметно уменьшившись на земле. Он тяжело дышал и почувствовался запах винного перегара. Вины? Посмотрите на меня, танкист. Нет, товарищ генерал. Норму я. Норму. Номер части и звания. Откуда вы? Отдельный 45-й танковый полк. Первый батальон. Командир третьей роты лейтенант Ажурмачев. Как это 45-й? Каким образом вы здесь оказались, командир роты? 45-й держит оборону впереди. Обороны там нет. Немцы заняли станицу. Стыла обошли, я с остатками роты вырвался. Вырвались? Вырвались! А остальные тоже лейтенант вырвались. Я не знаю. Не знаю, кто вырвался. Товарищ генерал! Рация, не работала. Я. Что можете добавить? Майор Титков, арестуйте его. И как трусов в трибунал. Бессонов пошел вперед по дороге. Кто командир здесь? Почему грузовик заградил дорогу? Очистить мост, сбросить с проезжей части машину. Ни секунды промедления. Товарищ генерал! Товарищ командир, ну, что, пустите меня к генералу! Генералу пустите! Петр Александрович, прошу тебя. Он понимает, он совершил преступление, осознает, Прошу тебя, не так резко. Видимо, ты забыл, что такое паника, Виталий Исаевич. Забыл, какова эта зараза? А ну-ка, пусть подведут танкиста. Хочу еще раз взглянуть на него. Майор автоматчики подвели танкиста. Тот хриплый, часто дышал, мелко стучали зубы. Веснин тронул его за плечо. Возьмите себя в руки, лейтенант. Говорите! Товарищ командующий, жизнью. Кровью. Кровью искуплю. Меня не оправдаю. Расстреляйте. Сам в лоб пулю себе пущу. Достаточно. Немедленно в танк и вперед, откуда сумели вырваться. А если еще раз подумаете об этом вырваться, пойдете по суд, как трус и паникер. Есть, товарищ командующий. Есть.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 Чудовищно, незаметно прошла, скользнула мимо него. Комиссар, сколько ему лет? Девятнадцать, двадцать? Танкиста? В общем, мальчишка, Петр Александрович. Хорьх, мягко покачиваясь на ухабах, мчался с выключенными фарами. Скажи, Петр Александрович, а что все-таки с твоим сыном? Так ничего и не слышно?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 Первое мгновение он не увидел подробно этот просторный как зал кабинет с портретами Суворова и Кутузова. В тот момент Бессонов, весь напряженно собранный, видел только самого Сталина, маленького роста, с первого взгляда не похожий на свои портреты, он шел навстречу ему. Без рукопожатия поздоровавшись, не пригласив Бессонова сесть, не садясь сам, Сталин размеренно заходил по ковровой дорожке. Что вы думаете о последних событиях, товарищ Бессонов? Если говорить о последних событиях под Сталинградом, товарищ Сталин, то они могут положить начало большому наступлению и, как мне кажется, новому периоду войны, если мы не позволим немцам разомкнуть внутренний и внешний фронт кольца. Кажется... Или убеждены, товарищ Бессонов? Убежден, товарищ Сталин. Думаю, многое будет зависеть от того, насколько последовательно мы сумеем расчленить и уничтожить противника в окружении. Если мы вас назначим командовать армией под Сталинградом, возражений с вашей стороны не будет, товарищ Бессонов. Мы хорошо знаем о действиях вашего корпуса под Москвой, и посоветовались с Рокоссовским. Товарищ Сталин, я солдат, и назначение на любой пост для меня приказ. Сейчас отдельные фразы из этого разговора всплывали в памяти, и, глядя на темные поля за окном, он вспоминал его, но неотчетливо, словно в тумане. Вы, полагаю, подлечились в госпитале. И пора воевать, товарищ Бессонов. Вы будете добивать Паулюса, завершать операцию «Кольцо». Какие у вас соображения по этому поводу, товарищ Бессонов? Операцию «Кольцо» по расчленению и ликвидации окруженной немецкой группировки мы должны провести силами фронта Рокосовского. И в основном войсками вашей армии, товарищ Бессонов. Товарищ Бессонов не позже, 23, -го 23, -го декабря. 23 декабря. Через три часа с военного аэродрома он вылетел на связном самолете в район Сталинграда. Но и в самолете не мог до конца разобраться в сложном впечатлении от сорокаминутного разговора с Верховным. В тот момент, когда свежесформированная армия Бессонова начала выгружаться с северо-западнее Сталинграда, уже поступили подробные сообщения о начавшемся немецком контрнаступлении на Котельниковском направлении, о кровопролитных боях на рубеже реки Аксай. Армия Бессонова форсированным маршем, без остановок, без привалов, без отдыха, двинулась с севера на юг, на рубеж реки Мышкова. Последний естественный рубеж, за которым перед немецкими танками открывалась гладко-ровная степь до самого Сталинграда. В третьем часу ночи дивизия полковника Деева, завершив двухсоткилометровый марш, вышла в заданный район, на северный берег реки Мышкова. и без отдыха стала занимать оборону, грызаться в мёрзлую землю, твёрдую, как железо. Много вы больно снег то глотаете, товарищ лейтенант. Грудь бы не застудить. Обливаясь потом, лейтенант Кузнецов безостановочно бил киркой в землю. Он никак не мог остановиться. По мокрому телу под к спине гимнастёркой шершавыми змейками полз Кузнецов с жадностью глотал снег, но пересыхало во рту и мучило непрерывная мысль о чистой, пахучей колодезной воде. Какая Старший сержант Уханов спрыгнул на еще мелкую огневую позицию. Как идет, товарищ лейтенант? Вылезаем в земной шар полегоньку. Неплохо было бы послать кого-нибудь к реке. Прорубь найти и пару котелков с водой сюда. Придумано законно. Ну, кто тут деревенский мастер по прорубям? Ты, Чибисов, давай вниз, ломик возьми. Кузнецов поднял земли свою кирку, но тут же выпустил ее и вышел на бруствер, глядя на свет зарева левее редких и темных домов пустой станицы, вмерзшей в синеватость ночи. Подойди, Уханов. Слышишь что-нибудь? Тишина странная. почти мертвенные, широкими волнами распространялось от Зарева, ни гула, ни единого рудиного раската не доносилось оттуда. Вроде прорвали. Правее, прямо перед нами, во всю жмут к Сталинграду, лейтенант. А? Хотят своих из колечка вырвать и снова крылышки расправить. Пожалуй. Далеко они? Как, лейтенант? Час-два, а?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 Одно бы еще сделал. Из нашего старшины и повара душу бы с деревом вытрясут своими руками. Где же ротва? Попробуй кто-нибудь из расчета на сутки отстать, отдали бы под суд, как дезертира. А поварам и старшинам ни хрена. Где Чибисов? Пришел с водой Чибисов? Кузнецов стянул рукавицу, подхватил влажной рукой пригоршню острова, как битое стекло, снега, и с заломившими зубами, давясь, начал глотать его, утоляя жажду. Ну, еще наш штык! Поехали, братцы! Сквозь скрежет лопат он слышал обрывки разговоров о старшине, о кухне. Но мысли, едя об одном запахе пшеной каши была противной. Кухня прибыла в пятом часу ночи, когда вся батарея, вымотавшись в конец на орудийных площадках, уже отрывала землянки в крутом обрыве берега. Не слезая с козел, старшина Скорик прокричал наугад «Кто есть живой?» Но не получив ответа, соскочил на землю и первым из командиров встретил на огневых лейтенанта Довлатяна. «Где комбат, товарищ лейтенант? Дроздовский нужен. Где он?» Слушайте, вы, старшина, как вам не стыдно? Вы что, с ума сошли? Где вы были до сих пор? Почему так безобразно запоздали? Какой там еще стыд? Склады у на рогах, отстали. Пока ездили, пайки, водку получали. Смешно мне это все слушать. Правда, я пешка какая, фитюлька. Неужели не стыдно, старшина? Чего вы улыбаетесь, как клоун в балагане? Можете целые сутки торчать где-то в тылу и еще улыбаетесь? Что произошло, до Влатян? С какой стати шум подняли? Он! Видел? Приехать изволили. Понимаешь, Кузнецов, сутки его не было. Сутки! Тыловая простокваша! А, ясно. Тыловые аристократы прибыли. Ну как в тылах? Обстреливают? Что же стоит, старшина? Рассказывайте, как там оборону копали для кухни? Давно вас не видели. Самого марша, кажется. Сейчас же вниз, к расчетам, быстро кормить батарею. Мной, товарищ лейтенант, не боль, командуйте. Я не боец из вашего взвода. Дроздовскому я подчиняюсь. Я сказал, вниз, кормить батарею! Поняли или нет. Кузнецов вернулся к орудиям, сел на разведенную станину, пытаясь успокоиться. После многочасовой работы на огневых зудящие ныли мускулы плечи рук, ломила шею, горели мозоли на ладонях. Запыливая что ли?» Он нашел под котелок с водой, принесенный Чибисовым из проруби, и вожделенно поднял его к губам. Кузнецов пил долго. Ледяная вода жгла грудь холода. Забеляя наваленные комья земли, велась по брустверу поземка. Впереди и справа орудия приглушенно скрипели, скоблили по машинам лопаты зарывающейся пехоты. Там уже никто не ходил по степи, и не доносилось ни единого звука соседних батарей. Тишина странная. С первого го года не люблю такую тишину. Обессилел я так, или промерз, водкой как бы согреться. И Кузнецов, померзло хрустящим комьем земли, пошел к откосу, где вырублены были ступени вниз. Распространяя теплый запах горохового концентрата, кухня стояла прямо на льду реки. И тлел пунцово и мирно жарок, под раскрытым козлом, который обволакивался паром. Опять суп! Пюре гороховое. Гороховое. Ой, другого не не придумал. Ну, ну, подсыпь, подсыпь. О жене задумался. Почему, братцы, все повара такие жадные? Да, На вредном производстве молоком поить надо. Точно. Конечно нужно. Кузнецов вдохнул вместе с чистой морозной свежестью речного льда запах подгорелого супа, его замутило. Он свернул мимо кухни и вышел к землянке. В землянке вырыты на полный рост, с шипением брызгая белым пламенем, светила поставленная на дно ведра снарядная гильза, заправленная бензином. На разосланном брезенте дымились котелки супа, расставлены редком кружки с водкой. Головами к огню лежали здесь лейтенант Довлатян, сержант Нечаев. И подобрав колени под полушубок немного боком сидела Зоя. Грызла Сухарь осторожно рассматривала какой-то альбомчик. А Кузнецов, наконец-то, где ты пропадал? Садись с нами. Вот твой котелок. Твой заботливый чебизов принес. Спасибо. Где свободная кружка? Из любой. Нечаев подмигнул Карим глазом Зое. Все в полном здравии. Как штыки? Вот моя, Кузнецов. Мне сейчас не хочется что-то, знаешь. Потом наверняка разбавленная водка какой-то ерундой пахнет. Даже керосином кажется. Точно! Смесь! Вода с разбавленным одеколоном. Только для девушек. Ну что ж, смерть немецким оккупантам. И уже насилуя себя, он выпил отдающуюся вухой ржавым железом жгучую жидкость и закашлялся. Он ненавидел водку, никак не мог привыкнуть к ней. Супюре для закуски, товарищ лейтенант. Бывает. Не в то горло пошло. Видимо. Кузнецов не притронулся к котелку. Взял с брезента осколочек ржаного сухаря и, прислонясь к стене спиной, стал жевать. Скажите, Нечаев, где вы взяли этот альбом? Зачем он вам? Ужасный альбом. Разрешите данные предоставить. Выменял на формировке за пачку тубаку одного фронтовика. Тот говорил, убитые немки под воронежем штабной машине взял. Вы посмотрите дальше. Странно. Очень странно. Что же странно, Зоечка? Любопытно очень. Какая красивая немка. Лицо, фигура. Вот здесь купальники. У нее был какой-то чин. Смотрите, как она гордо носила форму. Эсэсовка, выправка, грудь вперед. Вот это грудь, Зоечка. Вам что, нравится? М -м, не так, чтоб очень, но ничего. Экземпляр. Почему она здесь? А не Ничего не понимаю. Кузнецов из тени смотрел на Зою, на ее освещенное пламенем бензина наклоненное лицо и с необъяснимым напряжением памяти отыскивал в длинных полосках ее бровей, в ее опущенных глазах что-то неуловимо знакомое, бывшее когда-то, где он видел ее, Зою, в неправдоподобно теплой тишине. В часы вечернего снегопада За окном В уютно натопленном на ночь доме За столом, покрытым Празднику чистой белой скатертью Бархатный полумрак комнаты Пахнущий вымытым полом С темным прямоугольником Старого трюма С поблескивающими в таинственной глубине Его никелированными шарами На высокой спинке старомодной кровати Комната трюмо. Кровать. Видно, она из богатой семьи. Как вы думаете, Кузнецов, что вы притихли? Нет, я не притих. Вы о немке? Да. Услышав вопрос Зои, Кузнецов без особого интереса взглянул на фотографии. Молодая белокурая немка в облитом по талии мундире, смеялась в объектив, вызывающий счастливое в окружении улыбающейся семьи полукругом. рассевшийся в плетеных креслах за низким столиком среди сказочно яркой зеленой лужайки перед чистым, аккуратным дачным домиком. На другой фотографии – золотистый пляж, слепящий снежный морской синий паруса яхт на берегу белые тенты. Это беленькая, наверное, нравилась мужчинам. Все-таки красиво. А вам нравится она, довлатянка? Ужасно не досаливает суп. Это наш уважаемый повар. В горло не лезет. подавиться можно отвратительное лицо что здесь может нравиться заэссовкой дурище наверняка улыбается как кошка ненавижу эти фашистские морды как она может улыбаться да он прав почему мне тоже как-то вижу что-нибудь из германии сразу подкатывает что-то горло вы что спите товарищ лейтенант странно когда один человек молчит я не сплю Просто согреваюсь. Он действительно наслаждался благодатным теплом землянки, ее влажной духотой, живым светом самодельной лампы, звуками голосов, угловатыми тенями по стенам. Внутренняя зябкая дрожь прошла. Потный, он все же основательно промерз на ветреном берегу. Мокрые ремешки холодка еще прислонялись к лопаткам, но ему не хотелось менять положение. Не было сил пошевелиться. Она была в окружении под Харьковом. Она воевала. Какое у нее удивительное лицо. В общем, некрасиво. Только глаза. Но она нравится и Нечаеву, и Уханову, и мне. Что у нее с Дроздовским? понятно как-то все. А вот и Уханов пришел. Садись, Уханов, джаз, согревайся. Я пойду, родненькие мальчики. Знаете, Зоя, Уханов сел около нее, расположился поудобнее перед продуктами на брезенте. Плюньте на все и переходите в мой расчет. Лично обещаю, в обиду никому не дадим. От кого вы мне хотите защищать? От немцев? Я сама могу. Будете царапаться? Кусаться? Смешно будет выглядеть. Опять ерунду дурацкую говорите. Не чаев! Зоя, пожалуйста. Он придержал брезент над входом в землянку, пропуская Зою вперед.